Глава двадцать 22. Почти пришли. Я обвела скептическим взглядом сверкающие флейцитовые своды. В том, что мы пришли сомневаться не приходилось. Штрих закончился, упершись в непреодолимую преграду каменного монолита. Тонкие жилы магического минерала просачивались сквозь толщу породы, озаряя пустой забой мягким золотистым светом. Судя по яркости, флейтит это было немало, даже странно, что выработку несколько столетий назад закрыли, признав месторождение истощившимся. Но Авелин тупик не смутил. Достав из чемодана очередное неведомое изобретение времен первой техномагической революции, подруга принялась методично обследовать стены забоя, направляя щуп прибора в каждую трещину. Планируешь возобновить на флейды добычу руды? Не удержавшись съязвила я, наблюдая за ее работой. Хочешь пойти по стопам отца, продолжив династию магов-геологов? Хотя подожди, о чем это я? Ты же желаешь прославиться как первооткрыватель тайной лаборатории самого Рейка, на пару с профессором Кордом. На откровенную подначку Лин не отреагировала. На предложение повернуть назад тоже. Вход должен быть где-то здесь, Ри. Прояви немного терпения. На языке вертелся резкий ответ. Но не успела я открыть рот, как древний экспонат с библиотечной полки дома со львами вдруг ожил, издав серию щелчков. Авелин послушно остановилась. Из чемодана появился на свет еще один артефакт, в котором я узнала древний прототип защитного поля. Лин натянула его на руку, как браслет, включила, зашарила рукой в ближайшей расщелине. Бум, бах, трр! Я самым позорным образом отпрыгнула назад. Вписавшись затылком в низкий каменный свод забоя, кусок скалы прямо перед Авелин втянулся внутрь, а затем отъехал в сторону, открывая невысокий проход. Изнутри лился свет, и чувствовалась отчетливая вибрация сильной магии. Нет, не просто сильной, чудовищной. Откуда Авелин узнала о скрытой двери? Разве профессор Корт Едва ли хоть раз в жизни рискнувший испачкать модный пиджак спуском в центр горы мог знать об этом. И как во имя всех морских тварей, подруге удалось подобрать правильный ключ. Лина обернулась, лицо ее, озарённое золотистым сиянием, горело торжеством. Книги, Ри. Книги, ответила она, начитавшийся на моем лбу вопрос. Моя семья Собрала впечатляющую коллекцию: дневники деда, исследования мага археологов мемуары Дэр Эйка. Неудивительно, что профессор Корт так впечатлился моими знаниями. Жаль, что Эйра Тильда послушала жалобы Эрхарда и отказала Дону от дома. Может, не пришлось бы привлекать к делу противного Шелтона. Уж впечатлился, так впечатлился, горько подумала я вслух. Авелина окинула меня строгим взглядом. Дари, без моих книг Дон не смог бы найти второй портал. Ты ведь помнишь, что Дерек был нашим дальним-дальним предком. Свидетельства и мемуары однозначно дают понять, что он, как и многие южане, обладал способностью видеть магические потоки. Дон догадался, что проникнуть в лабораторию может только видящий. Я вздрогнула. Тонкая золотая нить, та самая, которая так недоставала Кристеру Эйру Ей и ей Блинкеру вспыхнуло перед внутренним взором, заставив поморщиться от запоздалого осознания нашей общей ошибки. Особенность выходцев с юга, связанная с природой островов и накопленным в организмах мужчин эффектом от работы в магородных шахтах, оказалась ключевой, чтобы связать воедино всех жертв южанок, одаренных девочек, которых так легко было обольстить и увле чёпутному сто эйру. А сам профессор не может? Увы, покачала головой Лин, Дон да невидящий, но он полон решимости открыть миру сокровища Дерейка, и потому нам с тобой предстоит стать его руками и глазами. Она махнула на открывшийся в скале проход. «После тебя, Ри". Я скрестила на груди руки. "Ни за что. Как скажешь". Авелин бесстрашно шагнула внутрь упомянув в суе Эйра Корда и его прародительницу бездну морскую, я полезла следом, чтобы контролировать, что с подругой все будет в порядке. Неловкое движение, и я почти налетела на застывшую без движения Лин. Взглянула за ее плечо и Бездна морская и все ее кракены. Я едва не ослепла от невыносимого золотого света, бившего, казалось, отовсюду. Пол, потолок, стены, столы и полки с магическими Артефакты, закрепленные в проводящих гнездах, излучали чистую энергию, заставляя каждую клеточку тела вибрировать и трепетать. Но ярче всех пульсировало сердце удивительной комнаты, словно выплавленное из самой магии. Огромный светящийся кристалл, зависший в центре золотого столба, Из плотно натянутых энергетических потоков. Ри, мы нашли ее!» — выдохнула Авелин с благоговейной дрожью в голосе. Это она. Точно она. Лаборатория Дер Эйка». Пять минут назад я готова была отрицать ее существование, но разве сейчас на пороге этого удивительного места можно было не верить собственным глазам? И разве можно было предположить, что таинственная комната в центре горы, оснащенная огранными столами и древним оборудованием, могла принадлежать кому-то другому, кроме великого ученого, чьи разработки дали старт первой техномагической революции? А невероятное богатство и любовь к науке заложили основу магического образования и иgridViewлского университета техномагии в частности. Нет, Нет. И еще раз нет. Авелин замерла в нерешительности, словно боясь осквернить священное место своим присутствием. Казалось, она даже дышала через раз, лишь бы не нарушить покой бесценных артефактов Дер-Эйка. Я подобной щепетильности не страдала. После того, как глаза привыкли к свету, а мозг к мысли, что навязчивая идея овелины профессора Корда о существовании тайной лаборатории оказалась пугающей реальностью, а не выдумкой безумцев. Я поняла самое главное. Если Дер Эйк оказался настолько искусным, что проложил сеть порталов, ведущих к его тайному убежищу в центре Флейды, то и выход он, скорее всего, тоже предусмотрел. В конце концов, Лейла, Шерри и две другие девушки, обманом завлеченные профессором Кордом, как-то выбрались на поверхность. Конечно, три из них не выжили. Но поиски вне всякого сомнения стоили того. Рано сдаваться. За дело я принялась сразу же, методически осматривая пол и стены на наличие скрытых рычагов или механизмов. Увы, в комнате, где даже воздух казался созданным из чистой магии, невозможно было сосредоточиться на чем то одном, а слабые знания магомеханики не позволяли распознать портальную платформу по виду и деталям. Тут очень пригодилась бы помощь Эвелин, считавшей себя потомственным специалистом по дарейку. Но внимание подруги было полностью поглощено центральным магоэлементом. Казалось бы, еще пару месяцев назад каждая из увиденных здесь магических мелочей привела бы меня в неописуемый восторг, словно ожившая мечта маленькой девчонки, грезившей великими открытиями и свершениями. Пару месяцев назад Я, наверное, отдала бы все, чтобы прикоснуться к наследию Дер-Эйка. Ведь это был бы настоящий подвиг войти в историю как первооткрывательница, спустившаяся в центр Флейды вместе с лучшей подругой, чтобы разгадать древние магические тайны. Но удивительно, как сильно меняются приоритеты перед лицом опасности. Я оказалась в сердце настоящего чуда. А единственное, о чем могла думать, как поскорее выбраться наружу. Вот оно, трепещущим шепотом проговорила Лин, глядя на магаэлемент влюбленными глазами. То, о чем так часто говорил Дон. Он сказал, что мы найдем его здесь, и оказался прав. Главное изобретение Дер Эйка, Оно существует. Оно работает невероятно, невероятно. Надо отдать должное, магаэлемент без сомнения был главным И самым выдающимся артефактом из всех, что находились в лаборатории. Он удерживался в воздухе исключительно за счет умело настроенного энергетического поля. И несмотря на хаотичную на первый взгляд огранку и систему внутренних токов, представлял собой настоящее произведение магического искусства. Нити тянулись вверх и вниз, переплетались слоитыми жилами, и заполнявшими комнату магическими теряясь глубоко в недрах породы. Некоторые участки поля сливались в плотные золотые сгустки-коконы, другие казались полупрозрачными, позволяя разглядеть артефакт и противоположную стену комнаты. И ни одной шестеренки, ни одного вала, ни одной цепи или пружины вокруг. Как будто кристалл питал сам себя или было в этой конструкции что-то знакомое, что-то, что я видела совсем недавно. Но успела забыть со всеми ужасами последних часов. Что оно, Лин, буркнул я. Кристалл восхищал, но одновременно от чудовищного порождения фантазии древнего мастера хотелось сбежать как можно дальше и как можно скорее. Самый большой и самый бесполезный в мире осветитель, излучающий энергию внутри горы уже триста с лишним лет, а менее массивного куска эффлоитита у дарейков в запасе не нашлось. Авелин моего скепсиса не разделяла. «Ну ты чего, Ри? Неужели не видишь, что перед тобой? Это же настоящий вечный двигатель". В связи с этим у меня есть небезосновательное предположение, что обмен можно сделать двусторонним. Всплыли наконец в голове слова профессора Корда, сказанные мне, когда я осматривала созданную им сеть стабилизаторов и даже с незначительным выбросом дополнительной энергии. Как понимаете, это означает вечный двигатель. Бездна. Любой человек, обладающий хотя бы минимальными знаниями о магии, знал, она наконец, невозможно восстановить погасший магический или выгрести из печи мыгородный пепел, чтобы вновь использовать его для растопки портал поезда. Потому-то люди и научились создавать сложные механизмы вроде автоматонов и магодвигателей с простыми кристаллами, вместо того, чтобы устраивать соревнования между огранными мастерскими в том, кто выдумает самое хитрое уникальное плетение. И Использовать в портальном тоннеле тысячи одинаковых легко заменяемых кристаллов было рациональнее и эффективнее, нежели перерыть полгоры в поисках цельного куска флейтита который мог питать сеть переходов десятилетиями. Но в эпоху Дер-Эйка в науке главенствовали иные принципы, и изобретение мифического вечного двигателя прекрасно в них вписывалось. Вот и профессор Корт, похоже, поверил в отвергнутую много лет назад теорию. Поверил и долгие годы мечтал заполучить уникальный артефакт, чтобы с его помощью вписать свое имя в историю магии и совершить еще одну техномагическую революцию. Я посмотрела на огромный кристалл, зависший в центре энергетического поля, чувствуя, как от ужаса покрывается мурашками кожа, потому что потому что если Авелин права, мы в огромной опасности. А если не права, но упрямо убеждена, что права, тоже. Последнее во что я готова была поверить. Что дарек не предусмотрел маломальски эффективную защиту против тех, кто захочет вот так запросто заполучить его бесценный артефакт. Я сомневалась, что никто, как минимум, из экспедиции Эйрафонтена не пытался. Но вот он, кристалл, целый, невредимый, тогда как все, кто когда-либо оказывался в тайной лаборатории, пропали. Погибли или как Клейла и выживший двадцать лет назад студент сошли с ума. Я не хотела разделить их судьбу. Надо уходить. Лин недовольно нахмурилась, явно ожидая от меня иной реакции на наше ошеломительное открытие. Как можно, Ри? Она всплеснула руками, не отводя взгляда от пульсирующего магоэлемента. Наш долг показать это открытие миру, передать Дону, чтобы он смог изучить кристалл воспроизвести его схему, распространить по всему архипелагу. Неужели ты не понимаешь, сколько пользы это принесет Оставлять вечный двигатель здесь настоящее преступление. И тем не менее, Дер Эйк сделал свой выбор. Мы не можем знать, чего на самом деле хотел Дер Эйк», возразила подруга. Он мог бы просто уничтожить кристалл, если бы не хотел, чтобы кто-нибудь в будущем нашел это место. Может, тогда мир Был не готов. А сейчас. Кристалл отреагировал на прикосновение Лин, словно живой. Комнату озарила золотая вспышка, и проход, через который мы попали в лабораторию, затянуло непроницаемой энергетической стеной. По полу прокатилась едва ощутимая волна вибрации. Дер Эйк ревностно охранял свои секреты от посторонних даже через триста лет. И это мне решительно не нравилось. Бездна морская, или правильнее сказать, земная, а в том, что мы с на оказались на дне самой, что ни на есть самой глубокой бездны, я даже не сомневалась. Раздалось легкое механическое гудение. Лин активировала защитное поле браслета. Рука в золотистой перчатке коснулась энергетических нитей, развела их, скользнула глубже. Гул под ногами усилился. Я почувствовала, как заскакали по полу мелкие камушки. Лиин она повернулась ко мне, не вынимая руки из сияющего энергетического потока. Смотри, Ри, лицо ее просияло. У меня получается. Я просто сдвинула нити в сторону и все! Ничего страшного. Даже не больно совсем. Уже не заботясь о безопасности, она просунула вторую руку. Узкие ладошки легли на гладкие флоэтитовые грани. Бум! На этот раз тряхнуло основательно. Не удержав равновесия, Лин обеими руками уцепилась за кристалл, погрузившись в поток по самые плечи. Мне показалось, будто артефакт дрогнул. Энергетическое поле исказилось, обтекая новую преграду, так что теперь вся Лина казалась внутри мерцающего кокона. Помоги! Искаженный голос подруги из центра золотого столба казался неузнаваемым. «Подтолкни с другой стороны. Не делай этого, Лин. Я потянулась, чтобы взять ее за плечо, но магия мешала, впиваясь в незащищенную кожу злыми иглами. Оставь артефакт. Прошу тебя, он опасен. Давай уйдем!» Авелин замотала головой глубже, увязая в магическом сиянии. Ни за что. Дон ждет, что мы сумеем принести ему прототип вечного двигателя Дерейка, и у меня получается. Он уже поддается. Смотреть на Лин сквозь жгучий золотой поток было жутко. Подруга, погруженная в энергетическое поле, казалась бабочкой, застрявшей в янтарной капле. И эти ассоциации заставляли внутренности сжиматься от липкого страха. Но что-то останавливало от того, чтобы бездумно ринуться следом. Лин предприняла я еще одну отчаянную попытку Пожалуйста, послушай меня. Дон Корт нехороший человек. Ты же знаешь, он обманом заманивал сюда девушек, но никто из них не принес любимому профессору драгоценную добычу. И не потому, что делал что-то не то или не имел чемодана древних семейных реликвий, а потому, что это невозможно, Лин. Золотая завеса, отделявшая от меня подругу, как будто стала плотнее. Вернись, пока не поздно, нельзя верить профессору. «Обманувшая однажды обманет еще!» Лин, пожалуйста, вспомни, ты говорила, надо доверять интуиции. Я готова была пообещать что угодно, плакать, просить, умолять, лишь бы только Авелин оставила попытки вытащить массивный кристалл из энергетического поля. Но, кажется, сделала только хуже. "Нет, Ри!" выкрикнула подруга. «Все, что говорил Дон, оказалось правдой. Каждое слово. Слова ничего не значат, Лин. Может, профессоры умеет красиво говорить, но совершает дурные поступки. Вспомни Лейлу, Шерри, Херману. Столько девушек здесь погибли. Ри! Я упустила момент, когда все пошло наперекосяк. Пока я пыталась вразумить разумить Лин, она уже целиком погрузившаяся в энергетический поток, успела добраться до артефакта и, обхватив его руками, изо всех сил дернула на себя. Надеясь преодолеть сопротивление удерживающего поля. Кристалл поддался. На пару сантиметров не больше. На лице Лин за золотой пеленой мелькнуло торжество первооткрывателя, чья находка вот-вот взорвет научное сообщество. А дальше энергетические потоки вышли из-под контроля. Я ощутила эти перемены всем телом. Казалось, будто само течение магии в комнате вдруг поменяло направление. И вместо того, чтобы прогнать незваных гостей, лаборатория вознамерилась удержать нас внутри во что бы то ни стало, навсегда. "Лин!" во все горло закричала я, бросаясь к подруге. "Выбирайся оттуда, Лин!" Но было поздно. Те же силы, что удерживали в воздухе артефакт Дрейка, подхватили Авелин. Ноги девушки оторвались от земли, ладони беспомощно скользнули по гладкой поверхности кристалла. Выражение предвкушения и восторга на лице подруги сменилось безотчетным ужасом. Губы раскрылись в беззвучном крике. Она забилась, точно пойманная пауком бабочка, но от этого лишь еще сильнее запуталась в оплетавших её золотых нитях. "Дай мне руку, тянись ко мне!" "Куда там?" Лин, прочно застрявшая внутри защитного поля, не могла пошевелить и пальцем, По шее, лицу и рукам Зазмились, просачиваясь под кожу золотые ручейки. Авелин следила за ними взглядом, и в светлых глазах, широко распахнутых и совершенно безумных, дрожали золотые соленые капли. Чудовищное осознание ударило по голове чугунным молотом. Точно такие же нити я видела в голове Лэйл и и это едва не стоило ей жизни. Лин, дура! Уже не думая о собственной безопасности, я сунула обе руки в пульсирующий поток силы в попытке вытащить Лин. Теперь он вовсе не казался спокойным. Нет, кожу пронзило тысячи молний. Энергетические нити жадно потянулись ко мне как живые, стремясь затащить внутрь новую жертву, далеко не первую. В золотом столбе вокруг артефакта Дерейка я насчитала семь или восемь коконов, таких же, как тот, в который превращалась Беззвучно плача от боли, Лин. Да чтоб вам в бездну морскую провалиться, профессор Корт, вспыхнула в голове, вырываясь из горла отчаянным криком, чтоб вас кракены живьем жрали, утаскивая на глубину. Столько обманутых девушек, столько загубленных жизней за что? За что? За что? Лин, главное сейчас вытащить ее! Еще немного. Всего один последний рывок. Я не успела. Кристалл, рвано пульсировавший от изменившихся потоков магического поля, поглощавшего Лин, вздрогнул, и чудовищный выброс силы вырвал меня из золотой паутины, впечатав в стену. Не дав опомниться, сверху обрушился град старинных деталей и магоэлементов вперемешку с кусками породы. В ушах зазвенело, похожие удар оглушил меня. Комната тряслась, Картинка перед глазами двоилась, и троилась, мешая сосредоточиться на главном. Кристалл. Лин. В магическом зрении я чувствовала их. Пульсирующий золотой столб с ярким маленьким солнцем в центре и темная тень на месте, где за энергетическим коконом скрылась Лин. Рядом с ней было несколько пятен поменьше, какие-то еще напоминали человеческие фигуры, другие уменьшились и сохли точно мумии. И Авелин тоже. Нет. Нет, нет. Мне бы хотелось посмотреть, что вы будете делать, если я попрошу вас вынуть центральный маги сохранив набранный им заряд. Незачем церемониться, только не тогда, когда на кону стояла жизнь Лин. если разорвать все. Собрав в кулак последние силы, я дернулась вперед, И вдруг снова оказалась на полу, стиснутая в крепких живых объятиях. Сердце пропустило удар. Быть этого не может. И донеслось до слуха как сквозь вату. Перед глазами все плыло, мешая сосредоточиться, то ли от тряски, то ли от слез. Сердце стучало как сумасшедшее, узнавая, узнавая, узнавая. И а я Лихорадочно доломоты в висках затрясла головой, сбрасывая туман. Объятия стали крепче. Тише. Тише. Вот теперь я слышала его. Мир перестал вертеться, и лицо Криса, появившегося в мой самый темный час в пещере Дрейка, оказалось близко-близко. Кристер Хаксли рос, перемазанный в магорудной пыли, исцарапанный, усталый, взволнованный, самый-самый любимый, Ри, я нашел тебя. Корт. Мы узнали, ты в порядке? Я выдавила сквозь непослушные губы и уткнувшись в грязный пиджак, разрыдалась. Ри, ну что ты, Ри? Все вокруг тряслось. Лин была в опасности, а я вопреки всему чувствовала себя невыразимо, невозможно счастливой. Ведь рядом был он, Крис, вырвавшийся из лап службы безопасности и появившийся из ниоткуда ради меня. А значит, все будет хорошо. Все непременно будет хорошо. Можешь подняться. Надо выбираться, пока тоннель не завалило. Штейн уже готовит стационарный двусторонний портал. Он махнул рукой на проход, закрывшийся после того, как Лин активировала защиту кристалла. Магическая сеть была разорвана. В боковой нише торчал потрескивавший мастер-ключ, розданная участникам мужского клуба, копия авторства Лергина младшего. Казалось бы, вот он, выход, спасение, которого я так искала. Вот только нет. Нет? Он посмотрел на меня с беспокойством. Рука заботливо скользнула под плечи, стряхнула со спины пыли мелкие каменные крошки. Ты ранена? Я помогу тебе встать. Подожди. Я вытерла грязным рукавом мокрые щеки. там. Там Авелин! Я без нее не уйду. Где? Заозирался муж. Я показала Лицо Криса вытянулось. Кажется, он только сейчас осознал, где мы находились. Увидел флейтитовые своды, кристаллы, артефакты, каждый из которых стоил, если не докторской диссертации, то целого состояния. Но пугающее великолепие подземной лаборатории Де Рейка увлекло его всего лишь на секунду. Оценив обстановку, Крис вновь повернулся ко мне. Где? Там, в центре артефакта. Поле поглотило ее и не только ее. Просто затянуло, стоило только Лин полностью оказаться внутри. Кристер Витивато выругался. Ничего не вижу, только кристалл парящий в воздухе. Покачал головой он. Я поморщилась точно. Крис же не обладал способностями видящих. Рука мужа, сжавшая плечо, помогла усилиям воли отбросить панику и сосредоточиться на деле. Сиди здесь, сейчас проверю. Нет! завопила я так, что и у меня уши заложило от крика. Не трогай. Он поле, как будто захватывает, стоит только к нему прикоснуться, а ты даже не сможешь этого увидеть. От мысли, что Крисом может затянуть в артефакт, так же как Авелин, стало трудно дышать. Я вцепилась в лацко на его пиджака мёртвой хваткой. Не пущу, хоть весь флейд на голову обрушится. И отмерла лишь тогда, когда муж, передумавший проверять кристалл, обнял меня, ласково погладив по спине и поцеловав в макушку. «Все в порядке, Ри, успокаивающе проговорил он, будто вокруг не было разрушений, тряски и хаоса. Я никуда не уйду, обещаю. Давай ты просто опишешь мне все, что видишь. Разберемся вместе. Авелин сказала, горло сдавил ком, но я сдержалась, продолжив. Авелин сказала, что профессор Корт назвал эту штуку вечным двигателем. Звучит как бред. Скептически изогнул бровь Кристор. "Полный?" Я кивнула. "Да, мне это тоже показалось совершенно неправдоподобным. Но то, что я вижу, Крис, этот кристалл, его потоки это что-то невероятное. Они уходят в потолок, а потом возвращаются через пол, как будто кристалл подпитывает сам себя. Или, может быть, здесь есть какой-то еще механизм, но я не чувствую его и не вижу ни одной проводящей нити. Флейтитовые жилы Мгновенно сообразил муж: если они оплетают комнату кольцами, то могут работать как проводники, создавая стабилизирующее энергетическое поле, способное удерживать в стазисе предметы, попавшие внутрь. Нужно только правильно подобрать направление и заряд. Безноморская Ри, я знаю, что нужно сделать. Что? Что? Что? Не сдержав радостного вскрика, я вскочила на ноги и сразу же пожалела об этом. В голове точно кристалл разорвался. Очередной подземный толчок лишил устойчивой опоры. Если бы не Крис, предупредительно подхвативший меня под локти, я бы точно не удержалась на ногах, а при падении заодно приложилась затылком о ближайшую столешницу, как будто до этого было мало проблем с головой. Рассказывай. «Кипятильник, Ри, Помнишь? Уловив удивление в моем взгляде, муж усмехнулся и пояснил: Я, конечно, не пытаюсь сравнить творение великого Дорейка и самодельное устройство студента Недоучки, собранное на коленке из мага и канцелярских скрепок. Но главный принцип. Мне нужно было пустить по проводнику несколько кольцевых потоков, но при этом изолировать кусок проволоки для ручки. И хотелось бурно возразить, что Недоучка я Акриста категорически не считала, но сейчас было не время для пустых споров. Смотри, Кристер поднял с пола мелкий камушек, изображая подвешенный в воздухе артефакт. Потоки идут вот так. Пальцы мужа очертили в воздухе круг. Тогда как мы с тобой должны добавить еще один источник силы, тем самым изменяя Муж объяснял доходчиво и понятно, внимательно следя за выражением моего лица и моментально подбирая более простые слова, стоило только заметить промелькнувшую тень сомнения. Я мысленно добавила талант преподавателя в длинный список достоинств Кристара Хакслероса. Даже до меня далёкой от теории, спустя пару минут дошло, что он предлагал сделать, чтобы исказить часть поля вокруг кристалла и высвободить попавших в стазис жертв, одну за другой. Боги, у меня голова буквально взрывалась от одной только мысли об этом. Это было в миллион раз лучше любых попыток разорвать энергетические нити Как собиралась сделать я до прихода Криса. Но главным было не это. По словам мужа, постоянные магические токи, проходящие сквозь тело, были способны сохранить его живым, если не вечно, то некоторое время уж точно. Так же как пассажирам портал поезда удавалось пересечь море между островами ни на минуту не постарев. Поэтому Авелин, а возможно, не только она, скорее всего, все еще были Заметив, как изменилось мое лицо, Кристер улыбнулся и завершая демонстрацию, разжал пальцы. Камешек выпал, запрыгав по полу, целый и невредимый. Кристер, Хаксли, ты Кракенов гений, проговорила я с чувством, глядя в довольные глаза мужа, и, пристав на цыпочки, притянула его к себе за воротник пиджака и поцеловала. За то, что нашел меня, что выслушал, что придумал способ спасти Авелин. За то, что был самым лучшим, фиктивным мужем на свете, за да разве нужны были причины, когда Крис был рядом, живой, чудесный, и я любила его так, что сердце готово было выскочить из груди. А я ведь почти успела испугаться, что навсегда потеряла его. Крис отозвался мгновенно, впившись в мои губы с отчаянной жадностью, выброшенного на необитаемый остров моряка, которому посчастливилось найти драгоценный источник питьевой воды. Мы сплелись в единое целое на короткие секунды, забыв обо всем, кроме друг друга. Вдыхали и выдыхали в унисон, чувствуя, как бьется одно на двоих сердце. Никогда, никогда, никогда я не чувствовала такой сильной, всепоглощающей потребности быть с Крисом. Никогда не ощущала такого острова Почти болезненного счастья, Крис. Я, кракеного бездны, Ри. одновременно со мной выдохнул он. Я чуть с ума не сошел, когда понял, где то и что случилось. Флейды был готов до основания срыть. Словно услышав нас, гора отозвалась недовольным толчком. Вцепившись в широкие плечи Криса, чтобы удержаться на ногах, я захихикала. Поосторожнее с угрозами, Эйрросс, фыркнула я сукаризной Кажется, флейды против? Тогда пусть отдает мне жену и дальше спит с миром. И Авелин, напомнил я, и остальных. Муж кивнул. Мы сейчас вытащим всех, Ри, и сразу назад к порталу. Конечно.